Глава девяносто шестая. «И ты ей веришь?» — спросил Брайант, когда они вернулись в машину. «Веришь в то, что Нине эта волонтерская работа была нужна только для того, чтобы вернуться в адвокатуру?» «В какой-то степени да», — пожала плечами Ким. «Нине Крофта легче работается, когда за ней стоит какая-то престижная адвокатская контора. Она любит структурированность и возможность прикрыться каким-то серьезным именем. Работать в одиночку ей некомфортно. Почему еще она так держалась за Ричарда Крофта даже после того, как узнала обо всех его художествах?» «Но ведь...» «Послушай, если бы мы смогли как-то привязать её к пожару в машине Фелпсов, то её можно было бы сразу арестовать». «Да, Элисон, время. Возможно, она что-нибудь раскопает», сказал сержант, и он почти не шутил. «А теперь мы можем, наконец, отправиться в эту грёбанную тюрьму?» «Пожалуйста», — попросил Брайант, но в этот момент зазвонил телефон Ким. Она улыбнулась и, не отвечая, показала экран сержанту. «Фрост, я очень хотела бы ответить, но не могу. Босс не велит общаться с прессой, а ведь я собиралась дать тебе эксклюзивное интервью». «Командир, она уже разъединилась», — усмехнулся Брайант, когда телефон замолк. Но не успела Ким вернуть его в карман, как он зазвонил опять. «Боже, как она настойчива!» «А, это Стейси!» Ким нажала кнопку ответа. «Чтобы это ни было, мы ничего не можем сделать», — ответила она, глядя на своего коллегу. Временно исполняющий обязанности босса настаивает на том, чтобы мы ехали в Винсон Грин. «Ну да», — Стейси задыхалась. «Именно туда я и хочу вас послать. Я нашла сына фэлпсов Джоэла Грина. Он и не думал путешествовать. Он уже больше года сидит в тюрьме».